Выплыв из глубин ада, он на сей раз не обнаружил гипсовой маски на лице, но был привязан простынями, распят на кровати. Сбоку на журнальном столике горели две свечи по сторонам большой иконы и перед ней раскрытый старенький требник. Елисея Игнатьевны неумело распевая слова читала отходную. Она замолчала, когда академик шевельнулся и открыл глаза. Обернулась с боезливым ожиданием. Я жив, оперидел он. Человек этот судья ушёл. Вдохновлённая сиделка встала на колени перед кроватью распутала узлы и высвободила руки. Он ушёл. Выслушайте меня, пожалуйста. Я всё поняла. Вы давно не исповедовались и не причащались, поэтому и муки. Вам нужен священник. Слишком стар, натужно заскрипел он. Ненавижу лицемерие. Если нет веры, стоять со свечой это не имеет значения Господь видит нас и никогда не поздно поднять на него глаза тем более на смертном ложе батюшка здесь ждёт я позову всё ложь никто нас не видит с небес там колод Ну как же иначе вы освободитесь от грехов, возмолилась Лидия Игнатьевна. От грехов? А я грешу. Вы верите, что на моей совести есть дурные поступки? Она смочилась, чуть отпрянула от постели. Не знаю, священник заходил сюда, когда у вас корёжило сказал, не всё так, как нам кажется, и молиться сейчас, чтоб взять на себя отошлите его не нужно. Академик привстал. Я не верю. Э этот человек полеологов, он ведь знает исследователь Почему он ушёл? Вы попросили, насторожилась сиделка. Мы выдворили его. Верните. Отыщите его и верните. Простите, но это ужасный человек, совершенно неинтеллигентный, да просто садист. Судья, нельзя иначе, когда он перечисляет грехи. О чём вы? Да не всё так, как нам. Я сделал много дурного, никто не знает, как много. Пожалуйста, не говорите ничего, нужно отдохнуть. И перед тобой я грешен. Помнишь? Лидия Игнатьевна встала с колена, и присела на край постели, не смея взяв его руку. Их любовь началась сразу же как Лидочка появилась в цидике. Это было естественно. Она смотрела на метра с благоговением. А вот как он заметил её среди доброго десятка таких же молоденьких и зря не влюблённых, не знал и сам. Увидел в приёмной, неожиданно для себя, позвал в кабинет. Битый час толычил что-то о строгих правилах учёбы, серьёзном поведении в общежитии и также внезапно удостоил особым вниманием, назначил себя руководителем. А когда они опомнились об отношениях маститова, авторитетного учёного и какой-то аспирантки, знали уже не только в парткоме, а намного выше и много ниже в семье. Он не посмел разрушить устои своего положения, а она же, навсегда очарованная гением метра, не нашла в себе сил оторваться и, не защитив диссертации, навечно пошла служить ему верно и целомудренно. Сейчас она знала, о каком грехе он сказал. И бывали моменты, когда Лидия Игнатьевна незаметно для окружающих переживала за себя, плакала от одиночества по ушедшей молодости, но никогда не шалела о своей судьбе. «Я была счастлива», — проговорила искренне. «А я чувствую и всегда чувствовал на моей совести...» «Прости меня». «Покаялись бы перед батюшкой», — вздохнула она со всхлипом. «Не сильна я в духовных делах. Сама не знаю, что грешно, а что... Лучше молиться буду за вас, как умею». Мастер откинул голову и закрыл глаза, и сиделка испугалась, подумала, новый приступ, и начала привязывать руки к кровати. Однако он приподнял голову. — Не распинайте меня. Я слушал голос. — Потребность в покаянии? — Да, да. — Нет, священнику не скажу. — Не верю посредникам лгут и нам и кому служат. Но зачем же вы так? Есть истинные служители, монашествующие. Батюшка, он монах, и Богу как святой не встречал. Вы поговорите с ним и сразу увидите. Я всё-таки позову. Она со взглядкой пошла к двери. Он примет вашу исповедь. Не делайте этого. Ничего не делайте против моей воли. Долгой служба дала себя знать. Лидия Игнатьевна обречённо вернулась назад. Ну, как ещё вам помочь? Академик расслабленно вытянулся и почувствовал, что опять начинается дрожание пальцев. Вы Святая Вот истинное служение. Да только не вы, не священник не подниметесь мы его греха ни соколу, ни кречету сюда Божьего не миновать. Позовите этого Полеологова. Он спас меня. Он напомнил Есть на свете человек, которому можно исповедоваться. Врак мой, который поверят других не встречал. Потребность исповеди. Позовите же мертсемьяна. Кого позвать? Я не знаю такого. В голосе было отчаяние. «Человека, который был здесь...» «Палеологов?» «Ради Бога, не надо!» Лидия Игнатьевна вскочила, а поднесла воду. «Успокойтесь, пожалуйста, он плохой человек». Мастер двинул рукой, опрокинул стакан. «Плохой?» «Но...» «Правду сказал. Не умру, пока грех с души...» Я его пошлю. Кого пошлёте, куда? Полеологов найдёт и приведёт ко мне Мартемьяна. Он найдёт. Только не помню фамилии. Чей фамилии? Диссертация 2219. Вы же называли его имя в приложениях были фотокопии да помню снимки камней камни храмы фамилия редко и так похож на марцимяна